Глава одиннадцатая темно синяя книга в кожаной обложке сама открылась на нужном месте. За окном завывал ветер, сыпал снег, в углу комнаты в камине танцевала в огне саламандра, а я лежала и читала. Расы на этом континенте издавна жили сообща. Раньше, в глубоко-седой древности, конечно, было разделение, и эльфы дичились троллей, а гоблины не желали знать гномов. Но потом случилась первая крупная катастрофа. Даргайский хребет после сильного землетрясения ушел под воду. Тогда погибли многие. Те, кто остался в живых в данном обширном регионе, забыли на долгие годы, что значит распри и разделение. Гномы добывали железную руду и ковали мечи троллям. Орки защищали границы вместе с эльфами. Даже наги, сторонившиеся всех и вся, приглись в общее дело. В общем, пока опомнились и задумались о чистоте крови, прошло больше 300 лет. Даргайская равнина, как теперь называли тот регион, являлась самым густонаселенным районом того времени. Да, если так посмотреть, даже в наши дни она по густоте населения может соперничать только с людским королевством, расположенным недалеко от Академии. И когда народ с равнины большими группами начал расселяться по остальному миру, все другие расы заметили, что в тех группах практически нет чистокровных существ. Именно с Даргайской равнины началось смешение крови разных рас в одном существе. Теперь довольно условно можно утверждать, что тот или иной дракон или эльф является чистокровным. Если копнуть поглубже, у каждого в роду окажутся гномя бабушка, прадед орк или дядя тролль. Я оторвалась от книги, зевнула и поняла, что еще немного и засну. История раз отправилась на тумбочку у кровати. Я же еще глубже натянула на себя одеяло, и провалилась в глубокий сон. Мне приснилась просторная комната, судя по широкой кровати посередине спальни. На кровати в расслабленной позе сидел Демир, тот самый лорд драконов. На нем был домашний костюм, в руках бокал с сидром. Увидев меня, Демир хищно ухмыльнулся, обнажив идеальные зубы. Пришла, значит. То есть метка сработала. Хорошо. Очень хорошо. Жди меня, Тариса. Я очень скоро найду возможность забрать тебя. И меня выкинуло из сна. Я открыла глаза. Темно, но не настолько, чтобы не разглядеть очертания мебели в комнате. Камин в углу продолжал гореть. Ну и что это было? Что значит метка сработала? Проворчав под нос неприличное тролле-ругательство, я повернулась на другой бок и через несколько минут снова спала. На этот раз без сновидений. Утром я проснулась рано, потянулась, зевнула а затем вспомнила ночной сон. Надо сегодня проведать Аурелию. Пусть расскажет, что к чему. Если знает, конечно же. Я привела себя в порядок и переоделась в светло-коричневое платье с лентами по подолу и украшенным бисером лифом. Вроде празднично выглядела, и в то же время из-за цвета вполне подходила для рабочей одежды. Уриса принесла чай. Я уселась за стол, задумчиво оглядела выставленные на столе блюда и, решившись, позвала. «Аурелия!» «Аурелия, я же знаю, что ты меня слышишь. Появляйся давай, будем чай пить». Сначала ничего не происходило. Я даже решила, что Банши проигнорирует мой зов. Но нет. Она соткалась из воздуха в том же наряде, что и вчера, и мрачно на меня посмотрела. «Это не по правилам. Банши не может находиться в жилых помещениях». «А попаданка в директрисы по правилам?» – хмыкнула я. «Доставай стул для себя и садись. Будем пить чай». Мне сон ночью приснился, необычный. Нужна твоя помощь». Подействовала. Во взгляде Аурелии появился интерес. Она щелкнула пальцами. Рядом со столом появился второй стул, точно такой же, как и мой. Аурелия плавно опустилась на него и сразу же потребовала. «Рассказывай. В подробностях». «Да нет там особых подробностей. Пожала я плечами, наливая себе и ей чай из миленького фарфорового чайничка с пастушками по бокам». Заснула в своей кровати, затем внезапно очутилась непонятно где, в какой-то странной комнате, мне неизвестной. И там сидел лорд драконов. Увидел меня, довольно ухмыльнулся и произнес что-то вроде «Пришла, значит, то есть метка сработала. Хорошо, очень хорошо, жди меня, Тариса, я очень скоро найду возможность забрать тебя». Ну, я проснулась ночью в этой самой спальне, повернулась на другой бок и почти сразу же заснула. Вот теперь хочу понять, что же все-таки произошло. То, что Тариса, скорее всего, жена этого лорда, последовал ответ, убивший во мне практически всю надежду. Он прав, сработала привязка. Я только не пойму, ты сама добровольно перенеслась туда, потому что была привязка, или он сам провел ритуал, чтобы уточнить, насколько сильна ваша связь. Но в любом случае, ты во сне побывала в том месте, где он сейчас обитает. А это может означать только одно. Что бы ни сделала в свое время Тариса, она остается женой лорда. А я тут при чем? Я же не она. Другая душа, появившаяся в чужом теле. Меня зачем туда тянет? Вот потому и тянет, что ты в чужом теле. Тело тянет, не тебя саму. А так как тело не может сейчас воссоединиться с тем, за кого оно вышло, страдает душа. И тащит уже тебя. Немного туманно объяснила Аурелия, прихлебывая чай из чашки. «В общем, потяни еще немного время. Хотя бы до завтрашнего утра. Кажется, я нашла что-то интересное. Но надо проверить сегодня, то ли я нашла». Я задумчиво кивнула.